Пункт 1. Вид предложения по цели высказывания. Б. Пункт 2. Является ли предложение восклицательным? С. Пункт 3. Грамматическая основа в простом предложении. Грамматические основы в сложном предложении. Пункт 4. Распространенное или нераспространенное? Простые предложения в составе сложного. Их основы. Пункт 5. Главные члены предложения. Пункт 6. Второстепенные члены предложения. Если есть. Пункт 7. С помощью союзов или без союзов соединены части сложного предложения. Пункт 8. Однородные члены предложения, если есть. Пункт 9. Обращение, если есть.